На протяжении всей своей жизни Черчилль был сторонником тесных отношений между Англией и Соединенными Штатами. Первые его высказывания на этот счет относятся еще к началу XX века. Биографы Черчилля утверждают, его симпатии к Соединенным Штатам объясняются тем, что он по крови наполовину американец. Это обстоятельство, вероятно, имело известное значение. Однако решающую роль играла, конечно, другое. Черчилль пришел к выводу, что у Англии и США в двадцатом веке в общем одни и те же соперники: в Европе Германия, на Дальнем Востоке Япония, а во всем мире социализм и революционные движения. В годы Второй мировой войны сотрудничество между Англией и США было очень тесным. Официального договора о союзе между двумя странами не существовало, но фактически отношения между ними были союзническими и во всяком случае намного более тесными, чем отношения между Англией и СССР, заключившими союзный договор. Англия получала от Соединенных Штатов значительно большую материальную помощь, чем Советский Союз от обоих своих союзников. Военные усилия Англии и США координировались довольно тесным образом. Существовал объединенный комитет начальников штабов, осуществлявший эту координацию. Действовали, хотя и не очень результативно, объединенные органы по распределению производимого вооружения, снаряжения и стратегических материалов. Политические контакты между двумя правительствами были более частными и тесными, чем между ними и правительством Советского Союза. Президент Рузвельт знал и понимал Черчилля как немногие. Он не обманывался насчет внешних выражений почтительности, хотя Черчилль часто именовал себя первым лейтенантом Рузвельта, неизменно обращался к нему господин президент, получая в ответ дружеское уинстон. Рузвельта утомляло упрямство британского премьера. К концу войны повествуют очевидцы, президент обычно давал выговариваться Черчиллю, а затем коротко предлагал вердикт. Так было на второй конференции в Квебеке. В Ялте, как вспоминает государственный секретарь State News, после начала очередной речи Черчилля президент послал американской делегации записку, опять полчаса болтовни. Как-то в конце войны, говоря о своих взаимоотношениях с Черчиллем, Рузвельт вышел из себя. Он закричал: «Да, я устал, и вы устанете, если вам придется истратить пять часов, как только что сделал я, пытаясь втащить Уинстона в тачке на крутой холм». Черчилль видел это. Не даром американские наблюдатели подметили, что на последних встречах с Рузвельтом он выглядел так, как будто ежеминутно ожидал пинка. При всем этом Рузвельт привык к Черчиллю и высоко ценил его. Только со смертью президента с его стола в кабинете Белого дома была убрана деревянная статуэтка Черчилля с громадной сигарой во рту. К фигурке была приколота записка, написанная рукой президента: не убирать, штраф 250 долларов.